Однако вернемся к проекту реконструкции Москвы придворным архитектором Василием Ивановичем Гесте в 1813 году. Комиссия для строений Москвы выступила с решительными возражениями против этого спущенного сверху плана, для чего, конечно, требовались и профессиональная честность, и немалое гражданское мужество. К счастью, архитекторы, восстанавливавшие Москву после пожара 1812 года, обладали этими качествами в полной мере. В отзыве на имя царя они писали «Прожектированный план, хотя заслуживает полное одобрение касательно прожектов теоретических, но произвести оное в исполнение почти невозможно». Ибо многие годы и великие суммы не могут обещать того события, чтобы Москву выстроить по оному плану. По елику художник, полагая прожекты, не наблюдал местного положения. Отбившись от проекта Гесте, московские архитекторы разработали собственный план, в котором соблюдалась историческая преемственность в планировке города и ставилась задача сохранить и восстановить пострадавшие исторические памятники. Но в то же время, развивая московские градостроительные традиции, они создали новый архитектурный стиль – московский ампир, постройки которого, естественно, вошли в городскую среду и стали еще одной своеобразной чертой облика Москвы. Веками Москва накапливала эти черточки, воплотившиеся в тех или иных зданиях, тщательно отбирала, а отобрав, крепко за них держалась, потому что они-то и создавали ее образ, и смысловой, и эстетический, и архитектурный. Личность невозможна без самосознания. Гость недолго гостит, да много видит, утверждает пословица. Таким образом, гостю надлежит смотреть и видеть, а хозяину, чтобы не ударить в грязь лицом, следует строить красоту, вызывающую восторг и удивление. Это, впрочем, на Руси всегда умели. И беречь ее от разрушения. Самая ранняя известная нам письменная русская оценка Москвы относится к XIV веку, к эпохе Дмитрия Донского и Куликовской битвы. В Задончине, повести-поэме, посвященной этой битве, читаем. «О, жаворонок птица, красных дней утеха, Возлети под синие небеса, посмотри к сильному граду Москве!» А после победы князь Дмитрий обращается к своему боевому соратнику. «И пойдем, брате, князь Владимир Андреевич, Во свою залезскую землю к славному граду Москве!» К этому же времени относятся и описание Москвы в летописи. «Град Москва – велик и чуден, и много людей в нем, и всякого узорочия». Городскими чудесами и узорочьем раньше называли то, что теперь получило название памятников истории и архитектуры. Образ города складывался в сочетании направленного на украшение строительства и векового народного общественного отбора истинно московских достопримечательностей. Среди народных лубочных листов 18-19 веков, расходившихся по всей России, проникавших в самые удаленные деревни, есть листы, рассказывающие о Москве. Ведь лубок, прежде всего, – это рассказ рассказ в картинках. Так вот эти лубки, названия которых варьировались, но смысл оставался один, московские святыни и достопримечательности, представляют собой расположенное по листу в рамках картушек или без них изображение этих самых истинно московских сооружений. В 20 веке по тому же принципу давался образ Москвы в календарях, выпускаемых Иваном Дмитриевичем Сытиным, в путеводителях, даже в таком издании, как «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества» под редакцией Вениамина Петровича Семенова-Тяншанского. Принцип создания лубка рассказа о Москве на протяжении века не менялся. Правда, число изображений бывало разное, но круг изображаемых сюжетов оставался постоянным, скупо пополняясь с годами. Михаил Юрьевич Лермонтов в панораме Москвы, окинув общим взглядом открывающуюся с высоты Ивана Великого панораму города и сказав о нем несколько фраз, затем также останавливает взгляд на отдельных постройках. Храме Василия Блаженного, Сухаревой башне, памятники Минину и Пожарскому, и, характеризуя их, дает общий художественный образ Москвы. Свободное разнообразие, естественная индивидуализация основы этого образа, а его детали отдельные памятники. Потому-то, заметим, ни один из них не может быть ничем заменен и утрата каждого наносит урон и градостроительному, и духовному образу города. Итак, на чем же держался, да держится и сейчас, духовный, нравственный и художественный образ Москвы? Прежде всего Кремль, панорама которого воспринимается единым памятником. Кремль был воплощением живой народной исторической памяти. «Ты жив, и каждый камень твой, заветное предание поколений», сказал о нем Михаил Юрьевич Лермонтов. В советское время, когда Кремль оказался закрыт и отнят у народа, его восприятие изменилось, но не настолько, чтобы совершенно уничтожилось старое. В 1918 году Марина Цветаева написала О, самозванцев жалкие усилия! Как сон, как снег, как смерть, святыни всем! Запрет на Кремль! Запрета нет на крылья! И потому запрета нет на Кремль! Из Кремлевских достопримечательностей выделялись в отдельные рисунки Спасская башня, Заветный Святой Вход в Кремль, Иван Великий. «Царь-пушка» и «Царь-колокол». Вне Кремля Покровский собор, поставленный Иваном Грозным в ознаменование победы под Казанью, но получивший известность и новое название Собора Василия Блаженного по имени похороненного в нем чтимого в Москве юродивого, смело обличавшего перед Иваном Грозным его злодеяние. Интересно, что главный государственный Успенский собор в котором венчались на царство цари, встречается среди этих рисунков довольно редко. На всех листах неизменно присутствует Сухарева башня. На одном из таких листов середины 19 века Пантюшка и Сидорка осматривают Москву в своеобразном путеводителе по московским достопримечательностям. Изображается, как Пантюшка, сам видно недавний московский житель, водит по городу приехавшего из деревни земляка и сопровождает показ объяснениями и присловьями. Остановившись перед Сухаревой башней, он восклицает «Хороша и эта тетеря, не ниже Ивана Великого сляпана! Того гляди, что небо заденет!» Часто изображали храм Успения Божией Матери на Покровке. Может быть, лучшее произведение русского барока конца XVII века. В старинной надписи, находившейся в церкви и сообщавшей о времени ее постройки, сказано Все дело рук человеческих, делал именем Петрушка Потапов». Известно, что Потапов был крепостной. Этой церковью восхищались Баженов и Карамзин. Достоевский, как вспоминает его жена, бывая в Москве, непременно ехал на нее взглянуть. Кстати сказать, в 1922 году зодчий, строивший эту церковь, получил признание у Моссовета. Большой Успенский переулок, на углу которого и покровки стоял храм Успения, и по имени которого назывался, был переименован в Потаповский. Правда, даже несмотря на это, церковь в середине 1930-х годов была снесена. Сейчас на этом месте чахлый скверик с несколькими деревцами. Из скульптурных московских памятников на лубочных листах присутствовали памятник Мининой Пожарскому на Красной площади и поставленный по всенародной подписке памятник Александру Сергеевичу Пушкину на Страстной. Москва славилась дворцами. Сколько восторженных отзывов о них в записках иностранцев. Но в число заветных достопримечательностей попал лишь один – Пашков дом на Маховой улице. Дворец, построенный Василием Ивановичем Баженовым, ныне старое здание Ленинской библиотеки. Да и то лишь тогда, когда он перестал быть частным домом, а стал Румянцевским музеем, то есть общественным учреждением. Среди многочисленных триумфальных арок XVIII века, поражавших и восхищавших москвичей роскошью и богатством, народная память сохранила одну – Красные ворота. Они были воздвигнуты для встречи русских войск после Полтавской битвы. Когда их ставили, они назывались триумфальными воротами на Мясницкой улице, но вскоре в обыденной речи их стали называть Красными то есть красивыми. Ворота ветшали, разрушались, но Москва не желала с ними расставаться. В 1727 году их восстанавливают, как были прежние. В 1750-е годы в указе Сената архитектору Дмитрию Васильевичу Ухтомскому приказано «Красные триумфальные ворота строить для прочности каменные» по точно снятому с бывших ворот плану и чертежу. С годами название «красное» стало восприниматься в прямом смысле, и в конце XIX века их покрасили в красный цвет. В 1926 году воротам вернули прежнюю окраску, побелив их. По этому поводу по Москве ходило четверостише. «Была белая Москва, были красные ворота» стала Красная Москва, стали Белыми ворота. А под названием Триумфальных ворот, также вошедших в этот перечень, известна Триумфальная арка, сооруженная в 1829-34 годах у Тверской заставы в память победы в Отечественной войне 1812 года и возрождение Москвы после пожара. С постройкой и освещением Храма Христа Спасителя В начале 1880-х годов он сразу вошел в число первых и главнейших народных святынь и достопримечательностей Москвы. На лубочных листах иногда встречаются и другие московские постройки, но главных, обязательных, всего около десяти. Они как бы вобрали в себя и воплотили в совершенных формах какие-то очень важные черты исторического, художественного, нравственного облика Москвы. Специалисты-архитекторы исследовали и высоко оценили их чисто архитектурное достоинство, установив, что каждая из них играла определенную градостроительную и планировочную роль и была выстроена на единственно возможном и нужном для города месте. В архитектурной мастерской, занимавшейся планировкой площади Красных Ворот, тогда Лермонтовской площади. Я видел, как архитектор в своих проектах постоянно рисовал снесенные красные ворота. Без них площади просто не получалось. И это было в те времена, когда о восстановлении памятников никто даже заикаться не смел. Но эти избранные народным сознанием и мнением московские постройки представляют собой не только архитектурное сооружение, Они еще и хранители народной исторической памяти и национальных духовных ценностей, вечных идеалов и вечных предрассудков. Недаром каждая из них воздействует на чувства, вызывает размышления и порождает легенды. Легендами окутана Сухарева башня. Множество преданий связано с Кремлем, с Пасской башней, с Иваном Великим, храмом Василия Блаженного храмом Христа Спасителя. В XIX веке возникла и широко пропагандировалась легенда о том, что Сухареву башню Петр I повелел поставить в Стрелецкой слободе Сухарева полка в благодарность за то, что этот полк остался верным ему во время Стрелецкого бунта и будто бы первоначальный чертеж башни был нарисован собственноручно царем. Так утверждает легенда, однако в надписи на памятной доске, установленной на башне в год окончания строительства, ничего не говорится ни об особой верности полка Сухарева, ни о благодарности Петра. Там написано, что построены Сретенские вороты по велениям благочестивейших, тишайших, самодержавнейших великих государей, царей и великих князей Иоанна Алексеевича Петра Алексеевича, а в то время будущего у того полку стольника и полковника Лаврентия Панкратьева, сына Сухарева. Кроме того, документы сообщают, что часть стрельцов Сухарева, как и других полков, принимала участие в бунтах, И легенда об их верности появляется тоже только в начале XIX века. До этого Сухарева башня была памятна Москве другим, и вокруг нее создавались иные легенды. Стрелецкие бунты, по сути своей, были не династическими войнами. Стрельцы, а это была довольно значительная часть простого московского населения, Бунтовали против власти, добиваясь облегчения своего положения. После первого, удачного, бунта на Красной площади и в других местах были установлены специальные доски, на которых были записаны права и льготы, которых добились стрельцы. Такой же памятью о победе стрельцов стала народная легенда о постройке каменной башни. После жестокого подавления стрелецкого бунта Петром I доски были уничтожены, а башня, хотя и отобранная у стрельцов, в ней Петр I устроил первое в России морское учебное заведение, навигацкую школу, осталась воспоминанием о тех кратковременных, но опьяняющих днях стрелецкой вольности. Между прочим, о верности Сухаревского полка Петру Фольклористы не записали ни одной народной песни, а про стрельцов пели даже 200 лет спустя, в начале 20 века. Как у нас то было в матушке Кременной Москве, на Красной площади, собирались стрельцы-бойцы, добрые молодцы. Еще в 17 веке в народе родилось поверье, что пока стоит Иван Великий, будут стоять и Москва, и Россия. Поэтому в 1812 году, после ухода французов, москвичи с окраин города и подмосковные крестьяне специально приходили убедиться, что при взрыве Кремля колокольня устояла. С ее ремонта и началось восстановление города. Это народное представление о бывании великом как символе Москвы и России нашло отражение в поэзии. О нем пишет Михаил Юрьевич Лермонтов в стихотворении Два великана. В шапке Золото литого, Старый русский великан. И в самом известном русском стихотворении о Москве стихотворении Федора Николаевича Глинки Москва Город Чудный, Город Древний. Также есть строки о том же, кто силач возьмет в охапку, холм Кремля богатыря, кто собьет золотую шапку у Ивана звонаря. А когда заходила речь о церкви Успения Божией Матери, что на покровке, обязательно рассказывали, что Наполеон, пораженный ее красотою, поставил специальный караул, чтобы защитить от пожара. Большой знаток исторической и современной ему Москвы и народного быта, романист и поэт, между прочим, автор известных народных песен «По диким степям Забайкалья» и «Очаровательные глазки» Иван Кузьмич Кондратьев в своем замечательном исследовании путеводителя «Седая старина Москвы», вышедшем в 1893 году, Пишет о том, что образ Москвы, который существует в сознании русского народа, как раз и связан с этими достопримечательностями. Кому из русских, даже не бывших в Москве, неизвестно название Сухаревой башни? Надо при этом заметить, пишет он, что во внутренних, особенно же отдаленных губерниях России, Сухарева башня вместе с Иваном Великим пользуется какую-то особенную славою. Про нее знают, что это превысокая громадная башня и что ее видно отовсюду в Москве, как и храм Христа Спасителя. Поэтому-то всякий, приезжающий в Москву, считает непременным долгом прежде всего побывать в Кремле, взойти на колокольню Ивана Великого, помолиться в храме Спасителя, а потом хоть проехать подле Сухаревой башни. Важнейшая черта своеобразия Москвы заключается в том, что московская старина всегда воспринималась живой тканью города. Известный бельгийский поэт-модернист Эмиль Верхарн, посетивший Москву в 1913 году, восторгался панорамой древней русской столицы, называл ее очаровательной феерией. В своем описании – Он обращает внимание преимущественно на исторические памятники и 40 сороков московских церквей. Но несмотря на это, в его рассказе нет ни прямого утверждения, ни подтекстного ощущения Москвы как города-музея, города-воспоминания, города-декорации отшумевшей жизни. Москва всегда легко и органично включала в свой пейзаж новое, и при этом не теряла традиционного облика. Петр Андреевич Вяземский, помнивший и любивший Москву до пожарную, в 1860-е годы описывает пейзаж Москвы этого времени. Москвы промышленной, капиталистической. И он не вызывает у него, казалось бы, естественного раздражения. Он видит в нем не отрицание прежнего, а естественное развитие и прекрасное доброе единство которые бывают в крепких многопоколенных семьях. Есть прелесть в этом беспорядке твоих разбросанных палат, твоих садов и огородов, высоких башен, пустырей, с железной мачтою заводов и с колокольнями церквей. Система истинно московских достопримечательностей и церквей предоставляла большую свободу строительству но в то же время налагало на строителей большую нравственную ответственность. От них требовалось сочетать, согласовать новую застройку со старой, не разрушить гармонии. Конечно, находились лишенные этого нравственного чувства заводчики, ставившие на месте вырубленной рощицы огромный завод-сарай и окружавшие его бараками и лачугами для рабочих, Но предприниматель выгонявший доходный дом в высоту настолько, чтобы он только не обвалился. Бывало, градоправители затевали сносить архитектурные и исторические памятники, чтобы не возиться с их ремонтом и продать землю с выгодой якобы для города, а в действительности для собственного кармана. Но подобные акты неизменно вызывали протесты московской общественности и во многих случаях Удавалось остановить вандализм. Таким образом, в дореволюционной Москве были сохранены многие памятники. И Китайгородская стена с башнями, и Сухарева башня, и древние храмы и часовни. Нужно сказать, старые московские архитекторы и строители в подавляющем большинстве обладали и чувством Москвы, и тактом. Сейчас особенно хорошо видно, как модерн начала 20 века и особняки, и доходные дома вписался в структуру города, став таким же московским, как и московский ампир Арбатских переулков. В начале 20 века Москва уже была большим промышленным капиталистическим городом, но, несмотря на это, избежала опасности стандартизации своего облика. Последний предреволюционный путеводитель по Москве, точнее написанный до революционных событий, а вышедший в 1917 году между февралем и октябрем, дает такую общую характеристику городу. Когда вы попадаете в Москву и начинаете ориентироваться в этом мире домов, захвативших огромное пространство в полтораста с лишним квадратных верст, У вас не может не сложиться представление о Москве, как о городе, со своеобразной, ему только присущей физиономией. От всего этого остается впечатление большого и очень сложного целого, живущего напряженной и своеобразной жизнью, впечатление старого, но в то же время быстро развивающегося города, непрестанно вносящего в свою жизнь все новые и новые черты. города, преуспевающего в настоящем и имеющего все данные для преуспеяния в будущем. Архитектурная и планировочная нерегулярность Москвы настолько очевидна, что давно уже стала для архитекторов и градостроителей банальной истиной, и у ремесленников этой профессии постоянно вызывала и вызывает до сих пор желание и попытки ее отрегулировать. Однако во внешней нерегулярности Москвы заключена высшая организация, более глубокая, чем формальная правильность линий, более разумная, основанная на здравом смысле и на духовном, нравственном осмыслении общественной жизни. Ведь град, город – материальное воплощение самой идеи общежития, а в Москве конкретно – идеи московского общежития. Эта идея пронизывает буквально все атомы городской структуры, от общего плана до каждого переулка, двора, дома. Поэтому частные поправки, архитектурные и градостроительные, не могут изменить ее. Даже страшный по своей разрушительной силе, сравнимый только с татарскими погромами и разорением 1812 года, Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года, который должен был по образному выражению Лазаря Моисеевича Кагановича, построенную пьяным сапожником Москву преобразить в социалистический город, не разрушил сложившийся за века духовный, художественный и даже архитектурный образ города. Неисправимость Москвы, как и других исторических городов мира, прекрасно понимал Ле Корбюзье, который по поводу их реконструкции, предвидя, что для этого их нужно было разрушать до основания, заявил, что же касается Парижа, Лондона, Москвы, Берлина или Рима, то эти столицы должны быть полностью преобразованы собственными средствами, каких бы усилий это ни стоило и сколь велики ни были бы связанные с этим разрушения. Попытка разрушения исторического города – покушение не на камни, а на душу. Давно было сказано, убивающее тело совершает тяжкое преступление, убивающий душу – текчайшее. Душа исторического города – историческая память народа и в то же время воплощение национального характера. Повторим замечательные слова Сергея Васильевича Максимова. Москву собирала вся Русь и сама в ней засела. Потому-то по всей России к Москве всегда было особое отношение, как к своему, родному, что выразилось в общенародном ее названии «Москва-матушка». Потому-то так легко приживаются люди в Москве и становятся истинными москвичами, принимая на себя особый отпечаток потому-то и сказал Александр Сергеевич Пушкин. «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось! Душа всему мера, мера строгая и самая верная, но, увы, слишком часто подменяемая иными мерами, пользы сиюминутной приходящей целесообразности – Выгоды, что в конце концов, как правило, оборачивается фальшью и обманом. Москва пережила и переживает тяжкие испытания. Она разорена, обманута, разграблена. Но все равно она прекрасна. И несмотря ни на что, ее мерой остается душа. Чтобы убедиться в этом, достаточно пройтись по какой-нибудь старой московской улице или переулку. Взглянуть с моста на Кремль, посидеть вечерок за столом в случайной компании и потолковать о России и судьбах человечества.